«Картинами моложавому помощнику. Забери-ка ее в отдел реставрации. Скажи там, что она понадобится нам через шесть недель». «Хорошо, мистер Ситуэлл», — отозвался парень. «Один момент. Отнесу вот эти в отдел продаж и мигом вернусь». Ситуэлл поднялся на ноги. Он кивнул сначала Барбаре, а потом на обследованную им картину. Уйдет за 10000 «Вы шутите?» — удивилась она. «Благодаря имени художника». благодаря собакам. Вы же знаете англичан. Они жить без них не могут. Без собак, то есть. Чем я могу помочь вам? Мне хотелось бы поговорить с вами где-нибудь в более тихом месте. О чем поговорить? У нас сегодня большая зоопарка. До вечера прибудут еще две партии груза. Об убийстве. Барбара предъявила ему удостоверение. Сработало немедленно. Внимание Ситуэла было завоевано. Он ее вверх по узкой лесенке в свое уютное гнездышко, окна которого свысока смотрели на выставочные залы. Обстановка отличалась предельной простотой — письменный стол, пара стульев и заполненные документами картотека. Единственным украшением, если можно так сказать, были стены, покрытые от пола до потолка, панелями пробкового дерева и увешаны свидетельствами подлинной истории предприятия, на благо которого трудился мистер Ситуэлл. Обнаружилось, что этот аукционный дом имеет выдающееся прошлое, но как менее известному отпрыску в семействе более успешных родственников ему нужно было кричать о себе, чтобы переорать славу, достигнутую фирмами Сотбис и Кристис. Барбара сходу сообщила Ситуэлу о смерти Терри Коула. Она сказала, что молодой парень, найденный убитым в Дербишире, хранил в своей квартире визитную карточку с именем Нейла Ситуэла. Есть ли у мистера Ситуэла какие-либо идеи по этому поводу? «Он вроде бы был художником, — услужливо добавила Барбара, — занимался скульптурой, сооружал композиции из садовых инструментов и сельскохозяйственной утвари, скульптурные композиции, я имею в виду. Возможно, вы сталкивались с ним в связи с этим? Может, на какой-то выставке?» «Его имя ничего вам не говорит?» «Абсолютно», — сказал Ситуэл. «Естественно, я регулярно хожу по выставкам. Предпочитаю быть в курсе новых веяний современного искусства. Такие походы, знаете ли, оттачивают нюх на то, что будет пользоваться спросом. Но изучение последних новинок является скорее моим хобби, а не основным занятием. У нас аукционная фирма, а не выставочная галерея. И, честно говоря, я не понимаю, зачем мне давать молодому человеку свою визитку?» вы имеете в виду что на ваших аукционах не продаются произведения современного искусства да мы не принимаем на продажу работы неизвестных художников причина очевидны барбара обдумала его слова прикидывая не пытался ли терри коул выдать себя за знаменитого скульптора это казалось маловероятным и хотя сила томпсон утверждала что продала одну из своих на редкость отталкивающих картин. Вряд ли аукционная фирма пыталась раздобыть ее шедевры припоследствии соседа по квартире. А не мог он просто зайти сюда или же встретиться с вами в другом месте и по другой причине? Ситуэлл сложил ладони домиком под подбородком. Последние три месяца мы занимались оценкой картин для реставрации, поскольку он художник, — Я употребил это слово в самом широком смысле, — поспешно уточнила Барбара. — Понятно. Что ж, поскольку он считал себя художником, то, вероятно, разузнал что-то о реставрации картины, пришел сюда переговорить со мной. — Погодите-ка. Выдвинув средний ящик письменного стола ситул извлек оттуда деловой ежедневник. Листая в обратном порядке исписанной страницы, он водил указательным пальцем по строчкам, проверяя назначенные встречи. — Боюсь, тут нет никакого Коула. Впрочем, как и Терри или Терренса –